5. Педагогика и новая физическая парадигма Говоря о новой физической парадигме, мы использовали термины торсионное поле и физический вакуум, поскольку рассматривали физическую сторону явления. Однако, По окончании моего выступления трибуну мог бы занять мой коллега профессор Дульнев из Санкт-Петербургского института точной механики и ни разу не упоминая термин «торсионное поле», представить вашему вниманию столь же объемное сообщение у Вселенной. Он бы оперировал термином «информационное поле». По окончании его выступления вы могли бы послушать профессора Лескова. Он сделал бы третье сообщение, где говорил бы о том же самом. но не употреблял бы ни термин «торсионное поле», ни «информационное поле». Он говорил бы вам о семантических или структурных процессах во Вселенной. Оказывается, наша Вселенная, как реальный материальный объект, является настолько сложным для нашего понимания предметом исследования, что современная физика не готова описать этот физический объект во всем многообразии его проявлений. С позиции физика меня не интересуют потоки информации и проблемы структурной организации Вселенной. Меня интересует физическая, полевая и вещественная сторона существования этого объекта. Также справедливо, что профессорам Дульневу, Волченко, Лескову в их исследованиях пока ничем не могут помочь ни торсионные поля, ни теория физического вакуума. Однако Полное понимание природы в самом широком смысле этого слова может быть только в том случае, если мы рассмотрим вселенную с этих трех позиций рисунок 16. Тогда, рассматривая объект исследования природу с трех позиций как физическую вселенную, как информационную вселенную, как семантическую структурную Вселенную, определим три глобальных параметра, соответствующих каждой из этих вселенных материя, информация. структура. Рисунок 16. Биоэнергетическая Вселенная. Все это вместе будет называться биоэнергоинформатика. Строгого целостного понимания такой Вселенной наука не имеет. Однако какой бы аспект биоэнергоинформатики мы не рассматривали отдельно, мы на сегодня получили ответы на те вопросы, с которых началась наша встреча и которые представлялись неразрешимыми На современном этапе развития человечества, а именно первое, сформулирована новая физическая парадигма, которая расширила наше понимание природы. Второе создан комплекс новых технологий, которые позволяют успешно решать проблемы во всех сферах деятельности человека. Третье есть понимание того, как объединить дух, сознание и мышление, и материю объективные физические законы. Мы заявили, что. Террассионное поле – носитель мыслей, а понятие поле есть понятие научное и объект материального мира. С этих позиций извечный спор идеализма и материализма, что первично, просто теряет смысл, так как эти две категории являются неразрывными сущностями. Поскольку же было предопределено, что этот разговор проходит в аудитории, где собрались педагоги, то основная задача педагогики сегодня состоит в том, чтобы донести изложенные здесь знания до молодежи доходчиво и популярно им жить в той реальности, о которой и шла речь на этом форуме. Речь идет не только о необходимости введения новых понятий в физику, таких как первичные торсионные поля, абсолютное ничто, единство материи и сознания. Не только это. Требуется определенная корректировка педагогического материала даже для изложения традиционных физических представлений. Серьезные дополнения необходимы не только при изложении механика Ньютона. Все разделы физической науки и смежных областей знания сейчас требуют существенных уточнений. Мы можем показать это на примере электромагнетизма. В соответствии со школьной программой нас учат незыблемости законов Ньютона. Также точно в седьмом классе школьникам говорят, что основой существования электрического тока является замкнутость проводящей цепи. Есть батарейка и лампочка. Если цепь замкнута, лампочка горит. Если разомкнута, неважно где, лампочка гаснет. Очень убедительно. Хочу привести два примера из малоизвестной истории электротехники. В период 30-х годов Никола Тесла продемонстрировал в США работу следующей установки. Две стальные башни высотой по 50 метров были разнесены на расстоянии нескольких миль. В первой башне была установлена динамомашина, которая создавала переменный электрический ток с частотой 150 кГц. Напряжение подавалось на электрический повышающий трансформатор. Однако трансформатор был сделан несколько необычно. Первичные и вторичные его обмотки были выполнены в виде плоских спиралей, в несколько метров в диаметре вторичная обмотка подключалась к двум пруткам подобным телевизионной антенне тесла называл их вибраторами на соседней башне был установлен такой же вибратор сориентированный на вибратор первой башни ко второму вибратору также через спиральный трансформатор был подключен не какой-нибудь радиоприемник с чувствительностью в один микровольт а электромотор с мощностью в 1 кВт. Когда на первой башне работала динамо динамомашина, электромотор работал с полной нагрузкой на валу. Всегда найдутся скептики, которые предложат поверхностное и весьма далекое от истинного объяснения нового явления. Нашлись и здесь. Было заявлено, что ничего удивительного не произошло, роль первого провода выполняет электрический разряд, второго – Земля, цепь замкнута, идет ток. В те 30-е годы Тесла, демонстрировал работу этой установки довольно часто и ученым, и представителям американской прессы. На одной из таких демонстраций к нему подошел корреспондент одной из центральных газет и спросил «Господин Тест, вы не могли бы просто, непонятно для читателей, не знающих тонкости техники и физики, объяснить, каким образом вам удается передавать столь значительную электрическую энергию без проводов на такие расстояния?» Никола Тесла ответил на непоставленный вопрос. Он сказал, ошибаются те, кто думает, что я передаю электроэнергию. Если передавалась не электроэнергия, то что? Это осталось неизвестным и ушло вместе с Теслой. По-видимому, он считал, что открывать эти знания человечеству еще рано и не оставил по этому поводу никаких записей в течение долгого времени В России и за рубежом многие ученые пытались безуспешно воспроизвести эксперименты Николы Тесла. Только спустя почти 50 лет московский изобретатель С. Д. Авраменко, заинтересовавшись работами Тесла, придумал интересное устройство, не столь впечатляющее, но не менее оригинальное. Чтобы не мотать огромный плоский трансформатор, он сконструировал компактную катушку, у которой первичные и вторичные обмотки – были расположены несколько необычным образом, и сама их намотка производилась совершенно определенным способом. Для получения результата, описанного ниже, именно геометрия намотки должна быть строго соблюдена. С использованием такой катушки была собрана схема, представленная на рисунке 17 -м. Этот рисунок адресован прежде всего учителям, но интересен будет всем. Часть схемы закроем. Пусть временно это будет некий черный ящик. Здесь нужно сказать, что для работоспособности трансформатора Авраменко должна быть соблюдена не только геометрия намотки, но и в определенной точке вторичной обмотки трансформатора должен быть сделан разрыв. Знак восклицания. Возникает вопрос, зачем вторичную обмотку вообще доматывать после разрыва? Оказывается, если после разрыва не домотать, то эффект просто не наблюдается. О каком эффекте идет здесь речь? Наш черный ящик представляет собой некое устройство, которое из одного провода делает два. К этим двум проводам подключена обычная бытовая лампочка накаливания или электродвигатель. И независимо от того, какой длины этот провод и из какого металла он сделан, система работает. Итог идет. Какую мощность мы подаем на первичную обмотку трансформатора, такую же мы получаем на выходе указанного устройства. Если подать мощность в один киловатт, то в схему параллельно можно подсоединить 4 лампы по 250 Вт, которые будут гореть, или электродвигатель постоянного тока на 1 кВт, который будет работать с полной нагрузкой на валу. Это устройство демонстрируется на ВДНХ, правда в несколько ином варианте. Возникает вопрос, что передает одиночный провод. Если в разрыв этого провода подключить микроамперметр, то он покажет 0. Ток по этому проводу не идет. Но лампы горят, не двигатель работает. Коллеги из Министерства электротехнической промышленности и Академии наук, изучавшие данную установку, немедленно отреагировали. Мол, установка стоит на столе, стол на бетонном полу, бетон армирован железными конструкциями, переменный ток через паразитный конденсатор попадает на емкость, цепь замкнута. Рисунок 17. Схема работы цепи с трансформатором Авраменко. На трансформатора Авраменко подается напряжение, резонансно согласованное, с характеристиками самого устройства. Один конец вторичной обмотки трансформатора, образно выражаясь, является потенциальным, а второй ее конец, c 1 никуда не подключенный, просто бесит в воздухе. С точки зрения электротехники эта схема – нонсенс. На вторичной обмотке трансформатора один конец имеет нулевой потенциал, а другой – полный потенциал. Тогда мы предложили коллегам произвести простейшее вычисление, реактивное сопротивление паразитной емкости С1 между проводами и полом, как показывают расчеты, составляют более 100 мегаом. Какой ток возможен в такой цепи? Какая лампочка может гореть, если в цепь включить такой резистор? Коллеги развели руками и разошлись, ничего не предложив. Что же представляет из себя? Таинственное устройство, расположенное в черном ящике. Это таинственное устройство доступно для понимания любому семикласснику и радиолюбителю – два диода, включенные в разных направлениях, и сглаживающая цепь – все. Получаем систему, рисунок 18, работающую вопреки закону Ома или вопреки законам Кирхгоффа, если выразиться точнее. Специалисты по электротехнике назвали такие установки неких гофовыми цепями. Название дали, но вот объяснить принцип работы пока не смогли.